Глава десятая Константинополь Святая София На сей раз великий князь Владимир въезжал в Константинополь не сомнительным союзником варварам, а триумфатором, с вооруженной свитой из двухсот гридней, с императорскими глашатаями, которые то и дело вопили п р о м е й с к и "Вот едет дескать грозный архонт русов". полководец богопочитаемого Василия II а в т о к р а т о р а победителя Фоки, причем ни слова вранья. Разве не является император источником всех побед своих военачальников? Разве не был некий Фок а пленен, закован и припровожден в темницу? А то, что это не Варда, а всего лишь его слепой родич Никифор, это мелочи. Владимир направлялся на и п о д р о м Где в честь недавней победы император объявил открытие в н е очередного праздника. ч е р н ь само собой л и к о в а л а хлеба и зрелищ, вот ее главные желания. Зрелища обещаны, цены на хлеб упали вдвое. Великого князя приветствовали пылко и искренне. На площади Августеон Владимир придержал коня. Духарев, ехавший рядом, вопросительно взглянул на великого князя. Дом твоего бога, Владимир задумчиво взирал на главный храм империи. Скажи, это настоящее золото на его кровле? Храм Святой Софии был возведен в типичной для Византии манере крестом. Главный купол, в е н ч а в ш и й основательное, широко раскинувшееся храмовое строение, сиял драгоценнейшим из металлов. Думаю, да, ответил Сергей. Любит р а м е й своего Бога, заявил Владимир. Ничего для него не жалеют. Видно, он и впрямь силен. Не хочешь войти внутрь? Сказать по правде, внешний вид Святой Софии д у х а р е в а никогда не приводил в восторг. Снаружи храм казался громоздким, тяжеловесным. Тем сильнее был контраст, когда ты оказывался внутри. Что ж, войдем, согласился Владимир и движением колен направил коня к ступеням храма. н а р о д у у Святой Софии было немного, почти все Константинопольские бездельники сосредоточились на противоположной стороне площади у и п о д р о м а Князь спешился, жестом велел г р и д е оставаться снаружи и взбежал по лестнице, проигнорировав потянувшихся к нему попрошаек. д у х а р е в поднялся далеко не так проворно, по пути бросив в п о б е р у ш к о м горсть медяшек, припасенную именно на такой случай, сдернул с головы шлем. Когда д у х а р е в оказался в притворе, Владимир уже вошел в центральный корабль храма. Напомню, что византийский храм состоит из трех главных частей: притвора, корабля и алтаря. Алтарь святая святых храма. отделен от корабля, где обычно стоят верующие во время службы, алтарной преградой и каностасом. Тысячу лет назад в византийских храмах, так же как и в наше время, на алтаре священником совершалось п р и с у щ е с т в л е н и е хлеба и вина в и с т и н н ы е тело и кровь х р и с т о в ы Корабль мог быть разделен, как это и было в храме Святой Софии, на несколько частей. Еще в больших храмах имелось особое, возвышающееся над полом место для элиты, называемое с о л е е м Вошел и замер. Создатели Святой Софии были величайшими зодчими, верно творили по Божьему замыслу. Ничем иным невозможно было объяснить это чудо, потрясающий, грандиозный купол, парящий на огромной высоте. Создавалось полное ощущение, что многочисленные колонны, поднимавшиеся вверх двумя ярусами, не поддерживают наполненный светом купол, а удерживают его, не давая взлететь. Ощущение это еще более усиливалось великолепными арками, наводящими на мысль о вздуваемых ветром парусах. Каждый раз, входя в этот храм, д у х а р е в испытывал чудесное воодушевление. словно он вступал не внутрь здания, а наоборот из мира очерченных пределов оказывался в ном чистом прозрачном бесконечном. казалось совершенно невероятным, что внутри пусть и не маленького храма таится такое воистину бесконечное пространство. Этот дом Бога совсем не похож на те, что строила моя бабка Ольга. Негромко проговорил Владимир. Он запрокинул голову, разглядывая, будто парящий в небесной высоте, и пошатнулся. д у х а р е в едва успел поддержать его. Княже, мелькнула паническая мысль, отравили. в о е в о д а Голос великого князя был еле слышен, зато пальцы впились железной хваткой и сомкнулись на предплечье д у х а р е в а Ты. Видишь это? Что? Не на шутку встревожился Сергей. Небеса! Дух ревнов взглянул на великолепный купол Святой Софии, пронизанный светом, проникавшим сквозь бесчисленные окна. Небо! Сергею было трудно сосредоточиться на красоте собора. Неужели яд? Но зачем? Ведь варда еще не разбит. Небеса! Голос Владимира обрел твердость. Ирий, ты видишь его? д у х р е в молчал в замешательстве, не зная, что сказать. Стальные клещи разжались, освободив руку Сергея. Мне показалось, произнес Владимир едва слышно, продолжая глядеть вверх, что я умер и оказался в и р и и д у х р е в вздохнул с облегчением. Слава тебе, Господи, все хорошо. Это не яд, это святая София. И ничего удивительного, если он сам, входя под своды храма, испытывает благоговение и восторг. То к а к о й с и л ы воздействия это чудо христианского зодчества оказывает на неподготовленного человека? Ирий прошептал Владимир. Он там, я его вижу. Но я жив и стою на твердой земле, а Ирий небеса. Куда человек может вознестись лишь после смерти? а н е здесь, здесь. Голос великого князя вновь обрел твердость и заставил д у х а р е в а вздрогнуть, потому что в голосе этом звучала почти нестерпимая боль. Сергей совсем растерялся. Он не понимал, что происходит. На глаза попался храмовый служка, ч е д у ш н о е существо в монашеской рясе. Служка глядел на Русов, выпучив глаза, и быстро-быстро крестился. Владимир справился, выпрямился, расстегнул подбородочный ремень, стянул с бритой головы подбитый войлоком шлем. Это и есть настоящий дом твоего Бога, Христа. Это дом Бога единого, сказал Духреев, не вдумываясь в то, что говорит, и Сына Его Иисуса и Духа Святого. Ты видишь. Уверенно произнес Владимир. Его взгляд, острый взгляд степной хищной птицы, пронзал бесконечное пространство м е ж колон, упираясь в темное золото иконостаса. Ты знаешь, ты и говорил мне, другие тоже, я не верил. Помнишь, я сказал тебе, что мне душно в тех домах Бога, что стояли в Киеве. Я говорил тебе, мне любы те боги, чьи стены дубрава. А потолок синее небо, ты помнишь? д у х р е в почувствовал, как качнулись вокруг него арочные п р о е м ы Святой Софии. Не Владимир говорил ему эти слова, а отец его Святослав. Привиделось: не сын стоит рядом с Сергеем, а отец, величайший из людей, которых знал д у х р е в безвременно погибший Святослав и г о р е в и ч И опять качнулись великолепные колонны, обращаясь в подобие чудесных мраморных стволов, и показалось ему, что не купол над ним, а царствие небесное, и нелик Божий, грозный и всеведущий, глядит на него, а сам Господь. Трудно сказать, сколько времени они стояли так, но когда д у х а р е в о ч н у л с я то обнаружил, что слезы бегут по его щекам. А вокруг собралась небольшая толпа византийцев, и все они смотрят на них в глубоком изумлении, но никто не решается потревожить. д у х а р е в поспешно перекрестился и тронул плечо Владимира, княже. Владимир резко с т р я х н у л его руку, развернулся стремительно, будто в бою, и скорым шагом вышел, нет, выскочил из храма. д у х а р е в побежал за ним, слыша за спиной ропот. И тут же, как и князь, оказался в окружении встревоженных гридней. Коня бросил Владимир. Княже, что ты? Это твой бог! резко произнес великий князь. И он не принял меня. Он вошел вот сюда. Кулак Владимир а с силой ударил в зеркало брони и отринул. Не принял! воскликнул князь с гневной обидой. Я ему чужой. Владимир заскрипел. Нет, з а с к р е ж е т а л зубами сжал кулаки, глянул на золотые купола яростно с вызовом, властный, прямой, сросшийся с к о н е м античный кентавр. Значит, так тому и быть, рыкнул князь и точным движением вернул на голову шлем. Ты откажешься, не примешь крещения, дрогнувшим голосом проговорил Сергей. Если Владимир сдаст назад. Тем более после того, как император сам пожелал стать его крестным отцом, то все конец. Ты смеешься надо мной, воевода? Владимир наклонился движением колен, удержав едва не взявшего в р ы с ь коня, заглянул Сергею в глаза, угадал, что тот говорит серьезно, и произнес почти шепотом: «Откажусь после того, что я видел и...». Тут же выпрямился, глянул н а д у х р е в о сверху, бросил: только не говори, что не знал, что будет, когда привел меня сюда. Ты, ведун, и движением колен бросил коня вперед. Вон из круга ничего не понимающих, но готовых выполнить любой приказ дружинников и погнал жеребца к триумфальной арке сквозь поспешно расступившуюся толпу ромеев. Однако на ипподром они все-таки пришли, заняли почетную ложу, отведенную им по распоряжению императора. Великий князь Владимир, воеводы Претич и Путята, Сигурд, Богуслав, д у х а р е в и еще двадцать воев из старшей г р и д и Выслушали приветственную речь императора, повторенную глашатаями, усиленную замечательной акустикой ипподрома. Пронаблюдали все номера шоу, включая и главный со с т я з а н и е колесниц. Победили зеленые, на которых обычно и ставил Духрев. Но сейчас ему было недоставок. Сергей пытался осмыслить то, что произошло в храме с ним и с князем. То, что похоже было кристально ясно для Владимира и совершенно невнятно для ведуна Духрева. Что-то несомненно произошло. что-то имеющее важнейшее значение для будущего и Сергея и великого князя и всей Руси. Но как это понять и главное что теперь делать, Духарев уяснить так и не смог. И решил положиться на Бога. Владимир видит цель и цель это безусловно правильная. Значит поступим как и подобает воеводе. Постараемся поддержать своего князя во всем, что он делает. Главное – крещение. Все прочее – сомнения, непонятки – это уже от лукавого.